Но чайник был уж пуст. «Есть еще?» — спросил он. «Во!» — сказал Гиреев. «О чем я и говорил». Он встал и вышел из комнаты и возвратился с развернутой газетой, на которой были рассыпаны сухие кусочки нарезанных мухоморов. На некоторых из них остались лоскутки и красные кожицы со стянувшимися белыми бляшками.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 Гиреев покосился на стену. «Хум!» — сказал он. «А зачем тебе? Я таким образом путешествую». «Куда?» — спросил Татарский. Гиреев пожал плечами. «Трудно объяснить», — сказал он. «Хум! Когда не думаешь, многое становится ясно». Но Татарский уже забыл о своем вопросе. Его захлестнула волна благодарности к Гирееву за то, что тот привел его сюда.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 тоньше слухом, а остальные были почти невидимы. Вокруг этих неподвижных волокон плясала извивающаяся спираль, похожая на нить электрической лампы, которая то совпадала на миг с одним из них, то завивалась сама вокруг себя светящимся клубком вроде того, что оставляет в темноте огонек быстро вращаемой сигареты. Это была мысль, которой будет занят его ум.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 Гиреев явно не понимал, что происходит, но было ясно, что происходящее ему не нравится. «Мне бы похить, дотелось в оху!» Кротко повторил татарский и попытался улыбнуться. Ему очень хотелось, чтобы Гиреев улыбнулся в ответ, но Гиреев повел себя странно. Встав с места, он попятился от татарского, и тот понял, что означает выражение «проступивший на лице ужас».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 Это ты у них спроси. И потом Симург был не просто королем, а еще и источником великого знания. А о парламенте так не скажешь. И чем все кончилось? Спросил Татарский. Когда они прошли тридцать испытаний, они узнали, что слово «Симург» означает «тридцать птиц». От кого? Им это сказал божественный голос. Татарский чихнул.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 Татарский никак не мог взять в толк, что именно в его поведении действуют на встречных таким устрашающим образом. Возможно, людей пугала странная дисфункция его речи, то, что слова, которые он пытался произнести, распадались на слоги, которые потом склеивались друг с другом случайным образом. Но в этой неадекватной реакции было все же и что-то лесное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 В проволочном заборе, вдоль которого татарский шоу уже долгое время, появились большие ворота, украшенные рельефными красными звездами. Над ними горела мощная лампа под колбаком, и ее ярко-белый свет освещал многочисленные граффити, которые покрывали зеленую жесть ворот. Татарский остановился. Минуту или две он изучал традиционные для средней полосы попытки записать названия окрестных деревень латиницей,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 Из этих стыков торчали высокие растения. Татарский не знал их названия, но с детства помню, что их прочные стебли можно использовать вместо шнурков на ботинках. В стене справа время от времени появлялись широкие проемы, которые вели в толщу зеккурата. Внутри были обширные пустоты, заваленные строительным мусором. Дорога все время уходила за угол и как бы обрывалась в небо